Глава 15. Событие 43. третье. Малейшее проявление слабости и человек 20 выстроится в очередь, чтобы засадить мне в глаз зубную щетку за точку. Доктор Хаус. Хаус М.Д. Баронет Сэр Джеймс Роберт Джордж Греем Первый лорд адмиралтейства, First Lord of the Admiralty, глядел на лорда Абердина, высоко задрав свой орлиный клюв. Этот неудачник смеет обвинять его в том, что случилось возле Крыма. «Я знаю себе цену, сэр. Я умный, красивый, даже щедрый местами, но вот на господа нашего не похож даже, и точно, но ну, насколько мне известно, им не являюсь. Я попросил бы вас, сэр, выбирать выражение «избавить тон». «Джентльмены, джентльмены, давайте успокоимся!» — лорд Пальмерстон приподнял руки, пытаясь успокоить спорщиков. «Кто-то должен за это ответить, черт побери, должен ответить!» — опять не выдержал премьер-министр. Его можно было понять. Война, начатая, чтобы преподать России урок и показать ей свое место, далеко не первое место в мире, с первых же дней пошла не по плану. А теперь, после того, как в Крыму погибла половина флота коалиции, а вторая половина нуждается в долгом и дорогом ремонте, а вся пехота и кавалерия в Крыму либо уничтожена, либо взята в плен русскими, и продолжаться-то дальше не может. Нет, как предлагает лорд Пальмерстон, можно привести еще войска из Индии, можно надавить на турок и французов, чтобы они тоже привезли новых солдат, Вот только теперь, чтобы высадить десант в Крыму, нужно не просто подойти к берегу в любом месте, так как он не защищен. Теперь придется высаживаться под огнем русских. И их там стало в разы больше, а каждую минуту, каждый час приходят, когда носит разведка, все новые и новые части. «Каковы ваши предложения, сэр Грэем поморщился Пальмерстон на выкрик лорда Абердина. «Предложения? Нет предложения». «Есть совет поступить так, как я. А я, джентльмены, подаю в отставку. Хотите виновного, повесьте всех собачек на меня. Хотя, насколько я помню, а с памятью у меня все нормально было до сегодняшнего утра, это именно вы, Тори, втянули нас в эту войну. Виги были против. И теперь вам виновных подавай». Орлиный клюв грозно уставился на премьер-министра. «Может, и в разгроме эскадры адмирала Прайса виноваты Тори, а не адмиралтейство? Вы прохлопали там целый флот русских, и теперь под вопросом не только вся торговля с Востоком, но и вообще господство Соединенного Королевства в море. Судоходство в Атлантике парализовано русскими и американскими каперами. Тьфу, просто пиратами. А в Тихом океане у нас отбирают один порт за другим, и мы ничего не можем с этим поделать». «Уже нет Шанхая, нет Гонконга. Что следующее на очереди? Что у нас с Сингапуром?» Почти провизжал лорд Абердин. Нет, понятно, что это голос такой у человека, но все одно крайне неприятно. Батарея форта «Скандал единственное укрепление. Это каменно-земляной форт, вооруженный 32-фунтовыми орудиями. 15 орудий. Смех. Русская эскадра одним бортовым залпом уничтожит его. Так мне сказали моряки в Адмиралтействе. Что до введения в строй форта Фуллертон, то теперь и не знаю. У нас нет ни кораблей, ни орудий. Нам теперь нужно больше тысячи орудий, чтобы восполнить те, что лежат на дне Черного моря. Ну, даже снарядим мы корабли и отправим туда пару десятков орудий. Пока он будет добираться до Сингапура, русские уже будут там, и мы просто подарим эти пушки им». Туда нужно слать эскадру не менее десятка кораблей, в том числе и линкоры первого и второго класса. Но первый лорд Адмиралтейства оглядел собеседников бывшего уже, можно сказать, и будущего премьер-министра. Мне опять же специалисты, морские офицеры несколько раз тыкали в глаза одним вопросом, на который ни у них, ни у меня, как обычного штатского человека, нет ответа. То разгромил американскую эскадру комодора Перри. «Да она бы снесла наш флот, что мы собрали в Балтийском море. Американцы валят все на нас. Говорят, есть свидетели. Мы отнекиваемся, и дело до войны не дошло. Скандал в целом почти замяли. Только это не отменяет того факта, что в Тихом океане есть сила, способная уничтожить десяток американских кораблей, из которых четыре — это суперфрегаты». Вооруженные орудиями, которые мы даже сделать не сможем. Там, по моим сведениям, были даже 12-дюймовые орудия. Это только кажется, джентльмены, что нет большой разницы между 10-дюймовыми орудиями Армстронга, которые мы можем изготовить, и их 12-дюймовыми. Что такое 2 дюйма? На самом деле, разница чудовищна. Бомба несет заряд пороха в два раза больше и пробьет любой наш корабль, «Попадание двух таких бомб в район Ватерлинии потопит даже линкор». «А, -а, -а, а, сэр Грэм махнул рукой, — «мне уже все равно. Сегодня же я подаю в отставку. Даже не хочу знать, кому могут принадлежать корабли, способные потопить такие суперфрегаты. Но что-то мне подсказывает, что это не мы, а русские. Ха-ха. Там больше нет никого на Тихом океане. И туда что-то посылать бесполезно. Тут весь наш флот нужен». И за это время русские становятся только сильнее. Они захватывают один наш корабль за другим. Обвините во всем меня, если вам это поможет. Первый лорд Адмиралтейства картинно поклонился и вышел, не оборачиваясь из кабинета лорда Абердина. Лорд Пальмерстон посопел и хотел было тоже встать, но премьер-министр остановил его, порыв жестом руки. «Я тоже на днях подам в отставку. Кресло твое». Но все же ответственность за старушку Англию я чувствую. Что будешь делать? Семидесятилетний человек выглядел плохо. Пальмерстон хотел было ему сказать, мол, тебе, старый враг, и правда пора на покой. В имение к природе, розовым кустам и тишине. Не сказал. Сам себя в последнее время тоже чувствовал паршиво. Сырая слякотная осень всегда плохо сказывалась на его самочувствии, особенно в последние годы. ну, сэр Джеймс со мной утром поделился мнениями адмиралов. Говорит, нужно эскадру снимать с Балтийского моря и гнать ее в Черное море. Оставить пару кораблей и контролировать датские проливы. Еще советовали сделать, как раньше с пиратами поступали, пустить на маршруты несколько кораблей-ловушек. Пойдут на купца-каперы, а там пара рот стрелков. Ну и бросить клич нашим купцам». Пусть ловят американских пиратов и захватывают их корабли. Может выйти из войны? Ни в коем случае. Наше процветание зависит от нашего авторитета. Если кто-то решит, что Англию можно побить на море, как это сделали русские, то нашему могуществу, нашей власти в мире придет конец. Мы должны заставить русских пойти на невыгодный для них мир. Это единственный способ спасти Соединенное Королевство. «А Сингапур?» «Отвоюем и построим заново, когда победим в Крыму».